или слушал их и установил, что моя информация правильна, товарищ Сталин сказал секретарям МК, в частности обращаясь к первому секретарю МК товарищу Зеленскому: "Вы, товарищ Зеленский, хотя и занимаете правильную линию в борьбе с троцкизмом и всеми оппозиционерами, но вы слабо организуете бой ленинизма с троцкизмом. Вы слабо руководите районными и особенно ячейковыми организациями. «Не мудрено, что троцкисты захватили ряд ячеек. Этак они могут захватить и районы, как это уже почти случилось в Хамовническом районе. Вам нужно круто изменить весь стиль и практику работы МК на боевой большевистский лад. Нам, секретариату ЦК, необходимо вплотную заниматься Москвой». «Я предлагаю», — сказал товарищ Сталин, обращаясь к секретарям ЦК, послать на помощь МК товарища Гаганович, который сумеет одновременно и руководить оркестром ЦК, вместе с товарищем Гагановичем, вы, товарищ Зеленский, должны немедленно организовать и добиться перелома в московской организации. После окончания совещания с москвичами товарищ Сталин оставил меня и дополнительно сказал мне: В этом дипломатия не разводите, а берите дело руководство в свои руки. Удобнее всего вам сейчас засесть ради пропи, поскольку там никакого руководства нет. Органистструктуру МК вы можете давать прямые указания как заведующий организационно-инструкторским отделом ЦК. Вот вы и возьмёте в свои руки главный два отдела МК, объединив их усилия организуйте в первую очередь идейное наступление на распысавшуюся позицию в тех ячейках, которые они успели захватить, пользуясь ротозейством большевиков, не сумевших вовремя собрать силы для отпор. Свяжитесь не только с районами, но и с ячейками. Так мы и сделали. На заседании бюро МК товарищ Зеленский объективно доложила о критике ЦК, И тем, как он выразил все нагоняи, которые москвичам дал секретариат ЦК, и он обратился в помощь им, как товарищ Коганович, которого хорошо знает московская организация по Замоскворецкому району. Следует отметить, что бюро МК и присутствующие члены МК очень хорошо по-большевистски восприняли критику и указания ЦК и выступили с дополнительными предложениями, твердо заявив, что отвоюют колебнувшиеся ячейки и не допустят наступления тратскистов на другие ячейки. Я предложил заслушать сообщения с секретарей райкома, в которых они должны правдиво, без прикрас, доложить о положении дела и о принимаемых мерах. Помню, что некоторые районы... Замоскворецкий, Краснопресненский и другие уверенно доложили, что троцкизм у них не будет иметь успеха. Хотя в некоторых ячейках, как, например, в институте имени Плеханова, положение напряжённое, но и там не допустит победы троцкистов. В другие районы не имели такой уверенности. А Бауманский район был даже несколько растерян, так как в нём троцкисты в ряде ячеек одежали вверх над высшие камиленцами. В общем, бюро МК признало положение в организации неблагополучным, крайне напряжённым и борьбу острой. Бюро, по моему предложению, решило опереться на лучшие пролетарские ячейки для выступления на троцкистских ячейках, проявивших невыдержинность и нестойкость, часть которых приняли резолюции троцкистов. На созванном после бюро МК совещании заведующих горнструкторскими отделами и зав агитпропами, инструкторов райкомов и некоторых секретарей ячеек крупных предприятий Трёхгорка, Михельсона, Постальщик, Бромлея, Динамо, Амо и другие были разработаны мероприятия, в частности по рассылке представителям КК райкомов и крупных стойких ячеек, в низовые порторганизации предприятий со слабиной. В тот же день эти мероприятия начали осуществляться. Мы распределили старых большевиков по районам и ячейкам,